Ну вот, допустим, все обошлось и ополучено. Получено бляшки в кулаке. На эти бляшки, али, как другие говорят, рваны, али кровные, али еще рубляшки, ничегошеньки. Конечно, ничегошеньки не купишь. бы их много было, тогда да, тогда купишь. А так нет, пообедать разве. Мышь, она другое дело. Ее вон. Всюду полно. Каждый день она свежее Наловил, ежели время есть. И меняй ты себе на здоровье, да ради Бога. Кто тебе слово скажет? Конечно, и с мыши в казну налог идет. А ли сказать «Я сак» домовой, подушный, печной? Всех не пересчесть? Но это же совсем другое дело. стал быть, бляшки у Бенедикта